«Эпилог». «Рина!» Я спустилась к речке, прихватив края юбки. «Выходи!» обещая не ругаться. «Честно!» Голосок дочки раздался откуда-то сверху. Задрав голову, посмотрела на дерево. И, конечно, она нашлась на одной из толстых веток. Тощие босые ноги болтались туда-сюда, а озорная мордашка светилась от восторга. «Мама, ты обещала!» Напомнила дочка, после чего медленно принялась слезать ко мне. «Почему ты босиком?» – спросила я, как только ноги Ринки оказались на земле. «Так проще забираться на дерево», – пожала она плечами. «Что мне с тобой делать?» – я нахмурилась. «Зачем ты снова напугала наших гостей?» «Они дразнились. Мальчики Массира Гримди дразнили тебя?» «Да», – обзывали рыжий бесстыжий. «Рина, это не повод вступать в сговор с призраками и доводить бедный Гримди до сердечного приступа». Мальчики почти не испугались. А вот их отцу теперь предстоит лечить не только бессонницу. Твой папа сердится. Папа не умеет сердиться. Умеешь только ты, — заявила дочь, натягивая спрятанные в кустах туфли прямо на испачканные в земле ноги. Я закатила глаза. «Арина!» Вот, — прервала меня она, а обещала не злиться. Дедушка Гюс сразу сказал прятаться лучше и не верить сразу. «Дедушка? Так вот откуда ноги у этого розыгрыша растут. И где он? Бросил тебя здесь одну? Он рыбачит». Рина ткнула пальчиком в сторону моста. С Робертом. Я вздохнула. Обошла кусты и, приставив ладонь ко лбу в виде козырька, посмотрела в указанном направлении. На мосту сидели двое. Фергюс Блейд и мальчик лет шести, чью ярко-рыжую шевелюру просто невозможно было спутать ни с кем другим. «Можно я к нему пойду?» Рина появилась рядом. Прижалась к моему боку и залепетала. «Чтобы тебе лишний раз на глаза не попадаться, мамочка. Тебе и так нелегко со мной. Такой хулиганкой». Я не выдержала и рассмеялась. Присев на корточки обняла дочку, погладила ее вьющиеся рыжие волосы, покачала головой. «Лохматая такая Ринка, ты же дочь Дарга!» «Так мы рыбы с дедушкой выловим, я сразу переоденусь. И причешусь, мамочка, и перед массиром Гримди извинюсь». «Не надо извиняться!» Я махнула рукой. Джеймс уже как-то объяснил им появление призрака. «И потом они знали, куда едут. Мы все-таки темневики» и не можем приказать потусторонним сущностям не приходить со своими бедами, даже если сам Масир Гримди с семьей пожаловал». Ринка счастливо улыбнулась, становясь очень похожей на мою маму. «Дедушка также сказал», – заявила она. «Пусть знают наших». Я хмуро посмотрела на мост. Гю, словно почувствовав мой взгляд, приветственно махнул рукой. Роберт последовал его примеру. «Ладно, беги», – разрешила дочери. «Но возвращайтесь через черный ход». И не вздумай больше использовать дар для развлечения». «Конечно, мамочка». Меня звонко чмокнули в щеку, оставляя одну. Еще какое-то время я наблюдала за убегающей прочь Риной. Гюс встретил ее теплыми объятиями, усадил между собой и Робертом и начал что-то объяснять. Я улыбнулась и, развернувшись, медленно пошла назад, в имение. И тут же нахлынули воспоминания. О том, как приехали в эти места почти десять лет назад. Как восстанавливали здесь все, как обустраивались. Столько воды утекло с тех пор, столько трудностей мы преодолели вместе. Джеймсу понадобилось несколько лет, чтобы научиться сочетать дар лекаря и тьму. Зато теперь он стал в разы сильнее, и к нему едут со всех концов света, как к речайшему в своем роде специалисту. Гояр исполнил обещание, данное моему мужу, и не стал привязывать его к себе, став королем. Но тем не менее часто вызывал Джеймса к себе, и сам приезжал при первой возможности. Они оба очень дорожили дружбой, зародившейся в годы знакомства. Моя мама приняла Джеймса как родного, почти сразу. Сначала устроила допрос с пристрастием, потом расплакалась и благословила нас. Уехать к нам она отказалась, ведь вся ее жизнь прошла в Керхельме, и другой она не представляла. Может, она и сделала правильный выбор, ведь назвать наш маленький городок захолустьем теперь язык не поворачивался». После взрыва гряды магия вновь хлынула в забытое всеми место. В Кёльхелями стали рождаться маги с самыми неожиданными способностями, в результате чего там построили собственную академию для одаренных и установили стационарный телепортат. Родители и брат Джеймса по-прежнему живут в столице, иногда приезжая к нам, чтобы повидаться. Но долго у нас в гостях мало кто из простых магов выдерживает. Слишком много тьмы в этих местах. Хорошо, что у нас есть Фергюс. Сначала он исчез и мы даже считали его погибшим. Но стоило мне забеременеть, как дедушка явился поздно ночью, напугав дейкота многочисленных слуг. «Моим внукам нужна будет поддержка от истинного блейда сообщил он. «Придется жить с вами». Помню, я хмурилась от такого приветствия. От того, что пропадал невесть где и не подавал признаков жизни. А Джеймс подошел к нему и обнял, сказав только одно. «Как же я рад!» «На самом деле я тоже была рада». Но природная вредность не позволила признаться сразу. Она же не позволила Гюсу сказать что-то приятное в ответ. Он разбубнился и убежал искать себе комнату. Но все смягчилось, как только родились наши с Джеймсом близнецы – Арина и Роберт. Неожиданно рыжие, что послужило поводом для бесконечного множества шуток от деда. Наши дети оказались жутко упрямыми и своенравными. Характером в отца, в общем. Уже добравшись до имения, я остановилась от знакомого холодка – коснувшегося руки, обернулась. «Вы Софи?» — спросил призрачного вида мужчина. «Помогите мне. Меня обокрали. А дома ждут жена и дети». Я покачала головой, понимая, что обед откладывается. Поманила призрак подальше от окон, чтобы не пугать несчастный Гримди, приехавший к Джеймсу за лечением, и завела беседу по привычному уже плану. «Как вас зовут? Вы помните ваше имя?» «Артур». «Я помогу вам, Артур. Ни о чем не волнуйтесь». Конец. Читала Тамара Некрасова.